ЭПИЛОГ Израненное тело Кая появилось посреди вырезанного из скрытой долины Айви куска джунглей. Его друзья моментально заметили это. Они бросились к парню. «Старший брат!» – среагировал Феликс, резко активировав целительную технику. «Ну и ну!» – протянул Шакс. «Где же это тебя так?» Внезапно воины повернули голову вправо. Там в пространстве появилась трещина, начавшаяся медленно разрастаться. Кто-то явно собирался войти сюда. Шакс, Энни и Глефус моментально слились с духами, явили оружие и приготовились к активации техники. Они ожидали увидеть Лайтуса, однако никак не священного лорда третьего уровня, от которого веяло гораздо большей мощью, чем должно от воина такого уровня. «Не мешайте, ребятишки!» – произнесла Ашцила, направившись к Каю. Воспользовавшись сферой пространства, она легко перебралась из первого хранилища, закрытого игровым массивом, во второе. Кстати, именно из-за этого массива Кай не мог перенестись сразу к наставнице, которая, в свою очередь, легко преодолела его воздействие и даже оказалась незамеченной хранителем обители. Впрочем, если бы она вышла из измерения в скрытую долину Айви, или сама бы телепортировала Кая внутрь, то, вероятно, даже не разбирающийся в законах пути пространства Айрус заметил бы такие манипуляции. И хотя самой девушке было плевать на какого-то старика, давать поводов исключить Кая из игр она не желала. Тем временем шокированные товарищи Кая оказались растеряны, но при этом от самого парня не отошли. Даже наоборот, направили оружие на Ашциллу. ха, -ха, -ха, -ха рассмеялась девушка. «Какая глупая, но при этом похвальная смелость!» Не прошло и доли секунды, как Ашцилла исчезла. «К счастью, я вам не враг!» С легкой улыбкой произнесла она, оказавшись за спинами Энни, Шакса и Глефуса, которые осознали сам факт ее перемещения далеко не сразу. По спинам заклинателей пробежали мурашки, а по душе прополз холодок ужаса. «Ведь этот юнец — мой ученик!» Бледный Феликс замер от страха, когда могущественная вампирша появилась перед ним. «Отойди! Теперь я им займусь!» — взглянула на него девушка. Найдя в себе силы, парень кивнул и медленно отошел от Кая. После этого Ашцила наконец приступила к действию. Раскрывшаяся пиковая сфера крови, обладающая крупицами силы следующего уровня законов, сжалась в кровавый шар на ее ладони. Следом девушка использовала всю мощь этой сферы и немалое количество энергии для формирования техники псевдобожественного ранга. Кая стали опутывать алые нити. Вскоре он повис в воздухе, пока вокруг него постепенно набухал кровавый кокон. Техника купили возрождение Начинала свое действие. Вдруг аж Цыла скривилась от боли. «Гадство! Похоже, моя деформация души мешает не только управлению энергией, но еще и использованию большого количества частиц законов. Значит, от боев с кем-то наподобие Кироса пока придется отказаться». Поморщилась она. «Вот ведь!» И зачем было вообще использовать такую сильную технику на Кае, если ему и императорской хватит? Неужели я хотела выпендриться перед этими детишками? Да нет, быть не может. Десять минут спустя абсолютно целый Кай, чья линия крови вновь работала, а духовная выносливость полностью восстановилась, вернулся в джунгли. К счастью, за это время никто не обнаружил метку, являющуюся якорем для пространственного кармана парня. Впрочем, вряд ли кто-то вообще мог заметить ее, кроме Ашцилы, Айруса и Номина. Взглянув себе под ноги, Кай увидел желаемое – жетон с рангом первого, сразу же отправившийся в игровые кольца. После этого юноша прислушался к своей воле. Легко ощутив собственную метку воли, парень направился на северо-восток. Через 700 метров он, наконец, обнаружил искомое. «Далековато ты отлетел!» – произнес Кай, вырвав из толстого ствола дерева свой клинок. Дэйма свернулся в хранилище. Закончив с вещами, Кай прикрыл глаза, а затем вокруг него резко похолодало. Почти минуту спустя тело парня превратилось в снег и рассыпалось а сам он переместился на летающий остров в 30 километрах над собой. К счастью, немного льда от сражения Лайтусам здесь все еще осталось, поэтому Кай смог использовать его как метку для телепортации. но ну а преодолеть подобное расстояние он сумел благодаря возросшему почти в пять раз запасу энергии после прорыва. «Выходит, ты победил все-таки», — сказала возникшая из ниоткуда Софи. Кай взглянул на девочку. «Ты скажешь мне, что является главной наградой игр?» «Да!» — кивнула малышка и повернула голову вправо. Кай тоже посмотрел туда. Огромное дерево с пышной розовой кроной возвышалось над летающим островом. «Пожалуйста, откройся!» — произнесла Софи, обратившись к самому растению. Крона дерева внезапно вздрогнула а затем в его стволе появилась крупная расщелина. Внутри находилось всего две вещи – ярко-алый фрукт, напоминающий яблоко, и обычный на вид прямой меч, расположившийся точно над плодом. Фрукт вечного лезвия – ранг. Нет доступа, ваша ступень развития недостаточно высока. Качество – пиковое. Ключ четвертого желания – ранг. «Нет доступа. Ваша ступень развития недостаточно высока. Качество пиковое. Особенности скрыты меткой владельца». «Более миллиона лет назад этот клинок здесь оставил его прежний владелец. Он же посадил и дерево. Это было еще во времена создания обителей. Я же сформировалась со временем», – произнесла девочка. Тот человек дал Айрусу указание найти достойного мечника. И вот, наконец, в обители появилось необходимое количество кандидатов, чтобы можно было начать выборы. К сожалению, Номин отказался от дальнейшего участия. Лайтус же проиграл. Его путь меча оказался недостаточно тверд. Что же касается тебя, то прости, я не могу признать тебя мечником. Твоя душа занята не клинком, И не мне перечить словам своего создателя. Поэтому ключ достанется твоей знакомой, Энни. Посмотрела на Кая Софи. Что же касается твоей награды за победу в играх, то это фрукт. С момента посадки этого дерева здесь выросло несколько тысяч таких. Каждый раз, когда они достигали пика императорского ранга, впитав достаточное количество отголосков силы меча, Старик забирал их в сокровищницу обители. «Этот же фрукт, последний. Теперь он твой. Если захочешь, в обители старик поменяет тебе его на подходящий». «А что будет с деревом?» Благодаря мечу в нем сформировался дух-хранитель, доросший до старшего элементаля. Мы с ним подружились, но теперь пришла пора расставаться. «Когда я уйду к Энни...» Фрукт бесконечного лезвия здесь больше не сможет появиться. Без этого срок жизни дерева уменьшится, и через несколько тысяч лет оно умрет. «Значит ли это, что оно станет бесполезным для великого мастера Айруса?» «Мне тяжело это признавать», — вздохнула девочка. «Но ты прав». «Тогда могу ли я забрать все дерево, а не только его плод?» «Ведь если оставить ему фрукт, то разве не сможет оно развиваться еще сильнее за его счет?» «Что?» – удивилась Софи. «Ты хочешь отказаться от награды и дать шанс ему вырасти?» «Если дать ему шанс, то с подобным деревом в будущем я получу гораздо больше выгоды, чем если возьму всего один фрукт сейчас. Одному мне было бы сложно помогать ему, но, к счастью, у меня есть аж цыла». Подумал Кай, естественно, не передавая наставнице свои мысли. Он позже планировал с ней поговорить. «Да». «Эй, парень, ты что удумал?» Сразу обо всем догадалась вампирша. «Разве ты сама не говорила, что неплохо было бы мне свой сад завести? Ну вот будет с чего начать. К тому же я раздумываю над экспериментами с использованием своей линии крови и ян». Абсолютно спокойно объяснил Кай. Неужели тебе не интересно? Ха, хорошо, уговорил. Но садовницей я к тебе не нанималась. Немного помогу, а дальше сам. Ну тогда я даже не знаю. В конечном счете сказала девочка и задумалась. Наверное, ты должен спросить у него. Указала она пальчиком на дерево. Захочет ли оно пойти с тобой? Вновь посмотрев на Софи, Кай кивнул. Он приблизился к дереву, взглянул вверх на его крону, а затем приложил ладонь к растению. Незаметно для девочки, или, по крайней мере, так думал сам Кай, из его ладони потекла кровь потомка девятиглавой небесной гидры и частицы концепции Ян. «Хочешь ли ты пойти со мной?» Спросил парень, и в тот же миг один из корней дерева мягко обвился вокруг его руки, приняв подношение Кая. Ответ был понятен сразу, и уточнять у Софи ничего не пришлось. После этого Каю потребовалось сосредоточиться. Медленно окутав своей аурой и, соответственно, законами пути пространства весь остров, Он резко перенес его в свое второе хранилище, где остались Ашццила и его друзья. К счастью, ни Софи с ее клинком, ни само дерево не сопротивлялись телепортации. «Вот и всё! вздохнула девочка, появившись рядом с Каем. Обняв дерево, она добавила, «Больше я не смогу тебя навещать, даже если мы окажемся близко друг к другу. Пора мне исполнить свой долг хранителице ключа и помочь маленькой мечнице стать великой. Но я буду верить, что когда-нибудь наши искры вновь пересекутся в этой бескрайней вселенной. Ты был хорошим другом. Спасибо тебе за это время и пока. Обвившие Софи корни медленно отпустили ее. Прощай, человек. Посмотрев Каю в глаза, отчего он невольно замер, Спокойно произнесла девочка. В тот же миг Кай осознал сразу две истины. Во-первых, каким бы он ни видел духа перед собой, в действительности это было существо, прожившее многие сотни тысяч лет. Ну а во-вторых, он наконец осознал силу Софи. Девочка являлась полубогом, представителем уникальной ступени для зверей и духов. Следом Софи исчезла, как и клинок внутри дерева. Они оба появились сразу внутри души Энни, медитирующей в этот момент внизу. В конечном счете перед Каем высветилось сообщение. «Внимание! Вы получили финальную награду массовых игр облачной обители. До окончания событий осталось 34 минуты 8 секунд. Желаете закончить игры преждевременно? Да? Нет?» Естественно, Кай согласился, и его моментально окутал свет. Спустя секунду он, Энни, Шакс, Феликс, Глефус и остальные игроки, оставшиеся в скрытой долине Айви, были перемещены на первый этаж облачной обители. Внимание! Основываясь на принадлежности игрока, завершившего игры, фракция нападающие объявляется их победителем, Каждый ее представитель получает по миллиону облачных монет. В соответствии с наиценейшим жетоном в вашей коллекции, ваше место в списке 10000 изменено. Ваше новое место – первый. Получено право постоянного посещения пятого этажа облачной обители. Получен доступ к первому дворцу пятого этажа облачной обители. Внимание! Перенесите содержимое игровых колец в другое место в течение трех дней. По истечении этого срока кольца будут уничтожены». Вот так и закончилось это великое событие. Выполнив последнее указание, Кай перенес все мелкие сокровища в первое хранилище, а затем осмотрелся. Как оказалось, очутился он в толпе из восьми тысяч воинов. Именно столько учеников осталось в обители по итогам массовых игр. Пожав плечами и скрыв ауру, он стал выбираться из толпы. Кай направился к вратам испытания первого стража, которые также служили телепортом на другие этажи. Там он собирался перенестись на пятый уровень, сразу в свой дворец. Ведь теперь уже он был первым. Игры закончились... Арьян огнаться за ресурсами, как еще полгода назад, Каю пока не требовалось. Он никуда не спешил и планировал с пользой провести время до следующего прорыва. Кай, наконец, смог сфокусироваться не только на подъеме своей ступени, но и на остальных аспектах развития. Сейчас ему требовалось хоть немного отточить свои навыки и в конечном счете разобраться с арсеналом техник, большинство из которых серьезно устарели. Но, так или иначе, Кай испытывал легкую радость, даже несмотря на холод пустоты в душе. Ведь он выполнил данное себе обещание. Покорил облачную обитель. Вот только это был лишь первый шаг. Путь боевых искусств истинного мастера Кая лишь начинался. Конец шестой книги.